2 часа. Окрестности Беркли-Спрингс, штат Западная Вирджиния. План слегка противоречит здравому смыслу, но в этом, пожалуй, его преимущество. А заключается он в следующем: пока Эрика Куган не сможет передать весточку, что правоохранительные органы отозваны и угроза напороться на смертоносную силу больше нет, они будут прятаться среди величайшей телефонизированной толпы, какую найдут. теоретически, если органы правопорядка сейчас желают им смерти, лучшей защитой для них будут другие люди. Иначе говоря, свидетели с их оборонной мощью в Инстаграмещих телефонах, которые гарантируют, что любой арест, если до этого дойдёт, волей-неволей проведут мирно. Вот так и получается, что они гонят в старом пикапе владельца видеосалона до сих пор шегаляющим надписями: "Я люблю видео" на бортах в направлении музыкального фестиваля Sleepy Creek. 12.000 билетов продано. Проводимом на частной площадке близ Потомака, примерно в полутора часах или сотни миль от Беркли Спрингс. Сэм глядит из окна. Небосвод во всю ширь, безоблачное утро. Рядом проносятся другие машины. Видит через сэндвич стёкол своей другой машины. молодую женщину, наверняка направляющуюся туда же, куда и они, беззаботную, с цветами в волосах, упаённую жизнью, подпевающую какой-то неслышной песне, составляющей бицы её сердца ещё сильнее. Сэм хоть ещё и сама не своя от страха, ощущает нечто новое в себе, наслаждение некой остротой жизни, приходящей, пожалуй, лишь со сознанием, что кто-то хочет отнять у тебя эту жизнь. Каждое мгновение становится чуточку драгоценнее, раз жизнь может оказаться куда короче, чем тебе мнилось. Остаться в живых — вот и все, что ей сейчас нужно сделать, и не только ей. Остаться в безопасности и остаться в живых любой ценой. Так долго скрываться в глуши, чтобы теперь слиться с другими людьми. И только когда будет безопасно, лишь тогда можно будет сдаться в окружении музыки и этих преисполненных надеждой людей. Миссия выполнена. Когда машина притормаживает, пристроившись в очередь к воротам, Сэм опускает стекло и берёт программку у проходящей работницы фестиваля в диагональной ленте Королевы красоты, а затем вслух зачитывает жастину список приманок: бары и буфеты, территория открытий, ремесленные магазины, зелёные поляны всегда, центр нового сознания, юрты для чтения и мастер-классов. Музыка, изобразительное искусство, поэзия, раскраска лиц, обучение технике дыхания, и оба заливаются смехом впервые за много дней. «Кейтлин понравилось бы это дерьмо», — замечает Сэм. Бросив взгляд на Джастина, она видит изгиб его губ а-ля Монэ Лиза. «Больше похоже на то, что она это и придумала», — отвечает он. «Центр нового сознания?» Получим стаяк на трудную проблему сознания и наконец-то разберёмся, кто мы нахер такие. Ладно, а как тебе такое подкидывает Сэм? Они напечатали Международный пакт о гражданских и политических правах ООН. Хочешь заслушать одну из статей? Почему бы и нет. Никто не может подвергаться произвольному вмешательству в его личную и семейную жизнь. произвольным посягательством на неприкосновенность его жилища или тайну его корреспонденции, или на его честь и репутацию. Каждый человек имеет право на защиту законом от такого вмешательства или таких посягательств. Это решает дело, значит, мы в шоколаде. Подумать только, а я столько времени волновался. С этими словами Джастин протягивает руку и кладет ее открытой ладонью кверху Сэм на колено. Она опускает взгляд, удивившись прикосновению, в груди что-то ёкает, а затем ее душа переполняется неосознанным чувством к человеку рядом, идущему на любые жертвы, и она кладет свою руку ладонью вниз, к нему на ладонь. Их пальцы туго сплетаются. Друг на друга они не смотрят. Незачем. Они видели друг друга достаточно много раз, но теперь возникли новые узы. Не в ущерб Уоррну, и все же не совсем невинные, связь абсолютно личная и уникальная как пароль знаешь что мы сделаем первым делом после парковки негромко предлагает сем что пойдём раскрасим лица